Глава 78. Три неопознанных мной ростка из тех, что привез Гвайер оказались сортами местных роз. Самое приятное в них было даже не запах, а почти полное отсутствие шипов. Скорее, жесткий пух на стебли. Розы росли и в садах, при дворянских особняках, правда, не такие махровые и роскошные. И это навело меня еще на пару мыслей. Мастер стеклодув в Ромаре работал только с прозрачным стеклом. Секреты цветного стекла были ему неведомы. Но за последние годы качество прозрачного стало лучше, так как я нагружала его работой постоянно. Флаконы для духов, оконные стекла для замка и для строящихся домов. Мастерская никогда не простаивала. Очередной мой заказ мастера только порадовал. Я решила пустить в моду очередной объект роскоши стабилизированные цветы. Раньше, еще в той жизни, пару раз пробовала от скуки. Но так как последние годы жила в частном доме, а Наташа, бывшая домработница, развела целый сад прямо в комнатах, то интерес к этому делу я быстро потеряла. Здесь же зимой, например, найти цветы было просто нереально. Две части горячей воды, часть глицерина. Вот это и есть самый главный секрет. Все остальное работа. Да, стоит такая штука будет очень недешево, и по карману только богатым. Но покупатели будут, я уверена, так что с первыми своими готовыми изделиями я поехала в Гришск. Во дворце меня встретили как родную, и дочери герцога, и даже его невестка. Мариза же после монастыря стала молчалива на удивление. Она только кивнула мне головой и продолжила свою вышивку. Возможно, сейчас герцог наслаждается вполне послушной женой. После небольшой беседы с герцогом он пригласил в кабинет сына. Нельзя все яйца класть в одну корзинку. В этот раз, с разрешения герцога, я собиралась пригласить в совладельца бизнеса Маркиза Крайта. «Сыночку тоже нужно полюбить меня». Огромный короб с опилками, где хранились стеклянные пузыри, и полуметровые узкие вертикальные вазы с большим трудом в кабинет герцога доставили четверо рабочих. И здесь, под взглядами правителя, распечатали его. Когда я сказала, что срок жизни такой розы до пяти лет, оба, отец и сын, были поражены. Букеты я декорировала мхом и колосками. Ветками и резными листьями использовала я не только розы. Многие цветы из сада годились, лишь бы были плотные лепестки и стебли. А торговать ими нужно начинать зимой, уверенно, будет бешеный успех. Всего их было два вида — те, что плавали в глицериновых шарах, и те, что просто находились под стеклянным колпаком. Маркиз хорошо вложился деньгами за 10% прибыли. Он взял на себя постройку цеха на моих землях, домов для рабочих и полную оплату стекла. За мной был глицерин и еда для рабочих. Сама я этим заниматься не собиралась, а деньги пусть копают. Кроме того, маркиз пообещал мне найти в Грижске торговку, соответствующую моим требованиям. К следующему моему визиту была у меня еще одна задумка. Делиться ею с герцогом я не стану, он и так получит свое налогами. Рассуждала я просто. На еще одно производство у меня нет времени. Надо найти расторопную женщину, которая не ужилась с роднёй и имеет право вести дела сама. Вдову или старую деву, но не ханжу. Ханжа на таком месте ничего не заработает, а принести дело может миллионы. С осени вступят в права законы о патентном праве по всему королевству. Его Величество взял за основу наработки герцога Гришского. За свое предложение герцог получил государственный орден Святого Георгия. Так что мои перспективы при дворе Гришского правителя были хороши, как никогда. Я собиралась взять патент на дамский пояс с чулками. Увы, после исправления в монастыре герцогиня больше не являлась для меня любимой моделью. И распространение белья через ее фрейлин встало. Я вообще старалась обходить ее стороной, слишком много гнили в человеке. Так что первый экземпляр получит леди Карль. Дочкам герцога я такое не рискну дарить, а вот по букету стабилизированных рост девушкам самое то. Брат Кор, а теперь уже Патер Кор, вернулся к нам по осени. Церковь уже строить начали, но, конечно, до окончания было еще очень далеко. Дай Бог, через год закончим. Кроме церкви, я заложила в поселке еще одно здание общинный дом. В хорошую погоду справляли свадьбы на улице. Капралу фару и фитце в замке холодно тогда было, дождливо, даже снег еще не везде сошел, а детишки пойдут, где крещение отмечать. Дни рождения здесь не праздновали. Вот с днем крещения принято было поздравлять, а в богатых семьях и отмечать ежегодно. И свадьбы будут еще и ежегодно день святого начала. Каждый раз в замке праздновать загоняю поваров. Нет уж, решились жить своими домами, сами и готовьте. Дом ставила на один этаж, но большой с запасом. Пусть там мебели будет самая примитивная, столы до да лавки, но гулять в дождь или снег лучше под крышей. А вот Патер Кор меня удивил. Сразу по приезде пришел обсудить несколько важных вопросов. Учителя в школу он присмотрел из монастырской братьи в помощь себе. А сейчас и подавно нужен человек. Но и жить полностью на мои деньги Паттер не хочет. О как! А потому Нижайша просит выделить небольшой участок для церкви. Участок он выбрал, и правда, он не слишком большой. Собирается он пройти науку у пастора Доминика и начать разводить пчел. Поселочек будет расти жителей по вечерам и в выходной дома. Кто чайку попить захочет, кто булочек с метком. Да и самому патру на жизнь нужно, а излишки всегда можно сдать патру Доминику. Патер, зачем вам возиться с пчелами? Давайте я вам назначу нормальную зарплату, как и прочим служащим. — Невместно это к ваше сиятельство. Человек свой хлеб должен сам зарабатывать, а уж семью за чужой счет кормить и вообще не годится. Ежели будет ваша милость платить, всегда можно эти деньги на приют потратить. — Какую семью, Паттер? Я, признаться, слышала, что у Паттера вся семья, жена и дети, погибли во время пожара. И тут растерялась. Как же так, он здесь уже столько живет, а семья где тогда? И спросить-то прямо неудобно. Если погибли родные, напоминать о такой гибели точно не стоит. Паттер слегка смутился и даже несколько порозовел. Я ваше сиятельство семьи, конечно, не имею, но ведь Господь в своей неизъяснимой мудрости может и подать радость. Я рот открыла и... и закрыла. Какую радость может Господь подать? Семью? А почему нет-то? Патер не монах. Многие патеры семьи имеют. Получается, жениться он надумал. Так что ли? Но как-то больно нерешительно говорит он об этом. И что я думать должна? Что Господь может подать, а может и мимо пронести? Что-то темнит, Божий брат. Патер между тем волновался все больше и больше. Я ведь ваша светлость, пусть богатств, и не нажил, но ежели, например, понадобится, то вполне могу... Ну, не в смысле богатства нажить, а в смысле семью прокормить. Патеркор у меня сейчас ум за разум зайдет. Вы уж прямо скажите, вы жениться надумали? Дело хорошее, я совсем не против. Только на ком? Я, признаться, не заметила, чтобы вы кому-то из местных дам особое благоволение оказывали». Патер окончательно раскраснелся. Она, ваша светлость, в высшей степени дама достойная, но с принципами. И опять замолчал, и дальше багровеет, хотя, казалось бы, куда еще-то. Это кого же он себе выбрал, что никак произнести не может? И что там за принципы такие, что женитьбе мешают? Я сама лично подошла к буфету и достала самую крепкую настойку, градусов сорок, не меньше, налила стопочку и поднесла патру. «Выпейте, браткор, выпейте, слишком уж вы волнуетесь». Мужчина, он не старый, ему чуть за пятьдесят. По местным меркам, самый пик. Такие еще и детей делают по штуке в год. Вон он как разнервничался. Чисто краснодевица на выдание при виде сватов. Я ведь ваша светлость. Никогда раньше у вас ничего не просил. Всего мне хватало, всем Господь обеспечил. А теперь поговорите с ней, прошу вас. Век за вас молиться стану. С кем? С ней. С леди Тары, ваша светлость. Упс. Вот чего Паттер волнуется. Да и мне пору начать волноваться. Этакая же нитьба мне все хозяйство может порушить. А что сама-то леди вам отвечает? Говорит, мол, в бедности я нажилась в богатстве не привыкла но достойный заработок должен быть на случай ежели вдруг мужа лишится и в разумении самой детей поднять ну прекрасная идея как мне кажется достойный заработок у нее есть и у вас есть дом у вас будет к следующему году так что в чем проблема то опасается ваша светлость она что не станете вы замужнюю даму при такой должности держать. Ага, вот оно что. Думаю, падрекор тут я смогу вам помочь. Леди Тара, присаживайтесь. Скажите мне, леди, не пора ли вам взять помощницу? Мне кажется, вы слишком устаете. Вчера вы опять сидели над щитами до полуночи. Для молодой красивой женщины такой режим не годится. Ваша светлость, вы говорили с падрекором и решили меня уволить? «Леди Тара, разве я вдруг стала похожа на слабоумную? Вы прекрасно справляетесь со всеми обязанностями. Ни одна из моих ревизий не выявила даже крошечных финансовых ошибок. И да, падре Кор хотел бы стать вашим мужем. Почему бы и не совместить приятное с полезным? Например, мы возьмем вам в помощь достойную леди, которая будет заниматься подсчетами и проверять расписки. И у вас высвободится достаточно времени на мужа и семью». Даже будучи замужем, вы же не будете стоять у плиты или стирать сами. Значит, в вашем с мужем доме просто появится горничная и кухарка. Уж если вы смогли справиться с целым замком, леди Тара, то я не верю, что вы не сможете вести еще и свой дом. А ребенок ваше сиятельство. Возьмете длительный отпуск. Столько, сколько понадобится. А потом решите, стоит ли возвращаться в замок или вам достаточно своего дома. В любом случае, ваше место будет ждать вас всегда. Я, как вы уже могли убедиться, ценю порядочность и аккуратность в людях. Вы ни разу не подвели меня, и у меня нет намерения подводить вас. Вы самостоятельная женщина, зарабатывающая на свою жизнь, и, поверьте, я очень уважительно отношусь к вашим талантам вести хозяйство». «Так что подумайте над предложением Падры, дорогая леди. Надеюсь, вы не забудете пригласить меня на свадьбу». И она таки пригласила.